Глава 19 Из огня Весь день и до самых сумерек Павел перелистывал найденную Кирюхой тетрадь, продираясь сквозь прыгающие закорючки. Собрание заклинаний, переписанных аккуратно от руки. Водя пальцем по строчкам, Павел читал полушепотом. «Чтобы видеть во сне средства эти болезни», Нужно на Николин день лечь спать в церковной ограде, а на ночь проговорить следующее. Выцветшие кляксы прожигали кое-где пожелтевшие листы, чернила плыли. Телефон прогудел сообщением от ИП «Привет». Значит, Нина уже в городской библиотеке, в гостях у Ирины Петровны. Наверное, пьет зеленый чай с шоколадными печеньями и болтает о всякой ерунде, как принято у женщин. Не, кстати, вспомнилась и Аня. Павел досадливо захлопнул тетрадь. Хотелось курить, от того и мысли рассыпались. Надо бы освежить голову, а там и до вечера недалеко. К бабке Матрене пришла соседка, и стекло о стекло зазвенили рюмки, а по кухне поплыл крепкий дух самогона. Для приличия предложили Павлу, но он вежливо отказался, сославшись на здоровье, и соседка прицокнула языком что за мужики и стали или горькие пьяницы или совсем не пьющий а мы по десять капель для сердечной радости ну кума за упокой души раба божья захара пили в тишине не чекаясь и павел обуваясь, услышал от двери так где же похоронили гримыкута на старом кладбище а где точно не говорят окаянная надо спросить у лёли Решил Павел и вышел за порог. Сумерки легли под окна, вывернув сизое брюхо. В отдалении порыкивал гром, но гроза обходила доброгостого стороной, и тугие тучи скользили мимо, унося подальше от деревни червивые клубки молний. Павел спугнул жмущуюся к забору парочку и чужим трескучим голосом попросил закурить. Коренастый парень молча протянул мятую пачку. Павел вытащил сигарету, Машинально сунул во внутренний карман к блокноту и обломку карандаша, выровнял их пальцами. Одно к другому. Проверил, на месте ли Кирюхин фонарик и камера В деревне не заблудишься. Ориентиром служила Маковка Троицкого собора. Бойко отзвенели колокола, оповещая окончании вечерней службы. Эхо еще долго дрожало и переливалось в вечернем воздухе. С гиканьем по улице пронеслись мальчишки, швыряясь друг в друга комками глины. На них сердито прикрикнула мимо проходящая женщина и скользнула по Павлу виноватым взглядом. Он сдержанно улыбнулся и повернул от церкви налево к почте. Вот магазин, а там уже видна продавленная крыша до конька, поросшая бурьяном. Дом старой латки. Павел прогулялся по грунтовой дороге дальше к лесу, изредка делая снимки и пережидая, пока опустеет улица. Он не сомневался, ладко водила дружбу с местным колдуном Демьяном и знала, откуда пришло загадочное слово. Надеялся, что другие записи, о которых болтал Кирюха, прольют свет на темное прошлое деревеньки. По грунтовке протрясся грузовичок прямо к дому Лешихи. Из кабины кряхтя вылез мужчина в низко надвинутой на лоб кепке, и боком протиснулся в калитку. Забрехала лишихина собака, окно подмигнуло желтым глазом, дверь быстро отворилась и также быстро захлопнулась. Хозяйка приняла гостя, и улицу объяла долгожданная тишина. Нащупав в кармане фонарик, Павел крепко его сжал и, оглядевшись, спиною ввалился в бурьян. Дом не дом, трухлявая глыба. Из нее, дырявя крышу, перла молодая поросль. Павел зажег фонарик, и оранжевый луч полоснул по голым окнам. Стекла давно побили мальчишки, лишь кое-где-то порчится колючая бахрама. Под ногами хрустнули битые черепки, и Павел замер, сразу же выключив фонарики, и испуганно глядя по сторонам. Темнело быстро. Крест Троицкого собора перечеркивал небо. Далеко над растрепанной гривой тайги утробно ворчала гроза. Под козырьком Лешихиного дома покачивался фонарь, и тени в рассыпную катились через улицу, ныряли в бурьян подальше от света и жизни. Павлу было любопытно заглянуть внутрь. По словам Кирюхи, именно там поджидал его черный игумен, и на какой-то миг Павлу почудилось, что он и правда стоит перед домом. Да и не сам Степан, а дед его, колдун Демьян, тощий, косматый, расставившие высохшие руки. Павел подобрался, выстрелил оранжевым лучом. Фонарик высветил поваленную березу. «Идиот!» — голосом Евгена Ивановича обругал себя Павел, щелкнул вспышкой, но снимок получился неважным. Павел сплюнул в досаде и двинулся в обход к сараю. Он сразу приметил, где продирался Кирюха. «Трава примята?» На кустах чертополоха голубел комковатый пух от свитера. Стараясь ступать след в след, Павел протиснулся к сарайчику, вросшему в землю едва не по самые оконца, забрызганное землей, и туго в юном. Дверь, как было сказано, перекошена и намертво вошла в грунт, оставив треугольный лаз, из которого несло гнилью. Зажав нос, Павел посветил в проем фонариком. Оранжевое пятно заплясало, отразилась от заржавленных обручей перевернутой лохани и ухнула в черный провал. Почти у порога, почти под самыми ногами. Шагни неосторожно, и костей не соберешь. Павел осторожно протиснулся внутрь, обтерев курткой заплесневелые стены. Присев над провалом, посветил вниз. Подпол оказался не таким уж и глубоким, как показалось по рассказу Кирюхе. «Ну да, у страха глаза велики», От волнения приподнялись все волоски на коже. Скоро в руках окажется уникальный материал, за который многое отдала бы ведущая тайного мира. Павел усмехнулся в темноту, представив лицо Софьи Кер, когда она поймет, как близко была к тайне Доброгостова. Прошла по краю, но не потрудилась наклониться и подобрать. Зажав в зубах фонарики, опершись ладонями о доски Павел спрыгнул в провал. Подошвы заскользили по глине, и Павел грузно бухнулся на пол. «Зараза!» — прошепел он. Фонарик тут же выпал изо рта и укатился во тьму. Дрожа от напряжения, Павел ощупал сначала пулю, поправляя соскочившую душку звуковода, потом ногу. В лодыжке разливалась тянущая боль. Подвернул, как пить дать. Он зашарил в темноте. Под пальцами скользила раскисшая земля, тянула тленом, старостью, лекарствами. Так пахло в домах знахарок, куда Павла по молодости таскала бабушка. Он был уверен, что подними голову и увидит развешенные гирлянды из грибов и сушеных трав. На полках, как и сказал Кирюха, будут банки с вонючими мазями, сушеная лягушачья кожа, самодельные свечи, в общем, типовой набор доморощенного колдуна, только и умеющего, что бормотать предсказания и дурить людей дешевыми фокусами. Наконец нашарил фонарик. Едва не стукнувшись лбом о продавленную полку, Павел осторожно выполз на середину и сел, вытянув пострадавшую ногу. Свет заюлил по стенам, темнота разбежалась по углам. Павел запрокинул лицо, вглядываясь в торчащие над головой ломанные зубцы досок. Чуть дальше от них болтался высохший хвостик шнура. Здесь когда-то висела лампочка. Вдоль стен крепко приколоченные полки, Только не было ни банок, ни трав, ни тетрадей. Голые стены окружали Павла. Он удивленно привстал, но, дернувшись от боли, сел снова. «Дурак, дурак, дурак!» — вихрем пронеслось в голове. «Выходит, соврал Кирюха? Вот только зачем?» Оранжевое пятно перебиралось с одной пустой полки на другую, по ржавым гвоздям, по восковым потекам, оставленным свечами. Нет, не соврал, пацан. Были тут свечи. И книги были. Между досками белел оторванный лоскут. Павел быстро подполз к нему, аккуратно потянул на себя. Какие-то имена и фамилии, напечатанные на пишущей машинке. Копылов Федор Дмитриевич, Меркушев Никита Петрович, Силин Георгий. На девятом имени лист обрывался. Павел в волнении привстал, Фонарик всколыхнул полумрак, обшаривая полки. Ничего. Кто-то был здесь до Павла. Кто-то дочисто вылезал подвал. Кто? Сердце взволновано стукнуло и грохнуло над головой. Оранжевый луч выстрелил вверх и вместо того, чтобы рассеяться в пустоте, испуганно замельтешил по доскам. Грохнуло снова. Доски задрожали и поползли, перекрывая собой дыру. Вниз посыпались труха и грязь. «Эй!» – заорал Павел и взвился во весь рост. Жар полыхнул от лодыжки, метнулся выше к бедру, оранжевые мушки брызнули по сторонам и завертелись перед глазами. Фонарик снова упал и погас, погрузив подвал в могильную тьму. Ухватившись за ближайшую полку, Павел замер и тяжело задышал, привычно подкручивая громкость в пуле, но даже при выключенном аппарате все равно бы почувствовал, как дрожит от шагов потолок. «Эй, там!» выкрикнул снова и ударил в стену. «Тут человек внизу!» Кровь ударила волной, Павел упал на карачки и заелозил по грязному полу. «Где? Где фонарь?» В ладонь вошла длинная щепа. Павел сцепил зубы и застонал, сквозь них дрожа от ярости и бессилия. Щепку вытащил, тут же переломил надвое. Под колено что-то подкатилось, он машинально накрыл ладонью и ощутил ребристую металлическую поверхность. Щелкнул кнопкой, свет пыхнул и медным пятаком покатился по углам. «Дурак, дурак!» — ругая самого себя, Павел обшаривал западню. Тесные стены обступали со всех сторон, с потолка сыпался ссор, лодыжка ныла. Он снова попробовал подняться, опираясь о полки. Наступил на обе ноги, но не вскрикнул, только выдул из ноздрей горячий воздух. «Если стоять спокойно, можно терпеть». Главное не дергаться и не паниковать. Не впервой. «Дай только выбраться», — прохрипел Павел и выругался. Обтер фонарика куртку, зажал между зубов, подтянулся, поднатужился и обеими ладонями уперся в доски над головой, как в гробовую крышку. Они загромыхали, подскакивая от ударов, но не поддались. «Черт!» — выцедил Павел и прислонился спиной к стене. «Я все равно... Все равно выберусь!» «Узнаю, не поздоровится!» Фонарик подмигнул беспечным глазом, блеснул панцирем черный жучок и, выбравшись из щели, быстро-быстро побежал вниз. «Черт!» — повторил Павел и обтер взмокшее лицо. «Ари, не ари, никого не дозовешься!» Над Доброгостовым текла весенняя ночь, вдали перекатывался гром, лаяла соседская собака. «Никто не услышит запертого в ловушке Павла, никто не придет!» Разве что бабка Матрёна похватится не получив плату за постой. Да еще Кирюха. «Кирюха!» — во всю мочь заорал Павел и, собрав силы обеими кулаками, грохнул в потолок. Доски подпрыгнули, что-то тренькнуло снаружи. Сквозь щели потянуло дымком. Павел задышал через рот, обводя подвал лихорадочным взглядом. Пуль сколотил в висках. Кровь ударит и схлынет, ударит и схлынет. В слуховом аппарате потрескивало неприятно. Страшно. Люди! Сюда! Эх! Подпрыгнул, ударил плечом, потом кулаками. Кожа в кровь, лодыжку будто опустили в крутой кипяток, и из щелей между досок ползли сизые дымные струйки. Павел окоченел. Какое-то время стоял, пошатываясь, хватаясь за воздух и обводя блуждающим взглядом полумрак. Тот наливался сизым маревом, Качался, туманно плыл. Все нестерпимее тянуло гарью, все отчетливее трещало в пуле. Не шум электрических помех, а отголосок пожара. Павел замотал головой и поднял ладони к ушам, и в то же время внутри черепа взревели гитарные рифы. Паника подожгла его изнутри, как сухой валежник. Глухо вскрикнув, Павел плечом врезался в полки. Трухлявое дерево хрустнуло, Сорвалось с ржавых гвоздей. Фонарик закрутился под ногами, по змеиному стреляя желтым языком. Подвал завертелся каруселью. Свет тьма, свет тьма. Павел ударил в потолок еще и еще раз. Доски трещали, шатались, дым валил клубами, и где-то далеко-далеко, за стенами сарая, за городом, в другой жизни, неслась пожарная машина, хрипя и надрываясь сиреной. Задыхаясь и зажимая пальцами нос, Павел стянул куртку. Собачка цеплялась за ткань, рвала молнию. Руки тряслись, и Павел путался в рукавах. «Смерть, смерть, смерть!» — ревели в голове басы. Нет, нет, нет, нет!» — болезненным стуком отзывалась в груди. Ему казалось, что в кромешной темноте и дыму клокочет желтое пламя. Оно облизывало стены, растекалось вверх и в стороны, глодало доски, окрашивая их в уголь. «Углем станет и Павел». Мертвый брат, наконец, дотянулся до него через годы, и здесь, в богом забытой деревне, пришел отплатить смертью за смерть. «Нет, нет!» Он выполз из куртки, как змея из кожи. Почудилось, что наверху прокатился грохот, и кто-то знакомым голосом, срываясь, закричал ему «Дядя! Дядя Паша!» Дымная лапа облепила лицо. Павел закашлялся, тяжело муторно дорвоты. Слюна потекла по подбородку по щекам слезы. Руки тряслись, обматывая куртку вокруг головы, и теперь окрик прозвучал глуше. Дядь Паша, сюда. А, ну? Я здесь, здесь! замычал Павел в пропитавшуюся дымом ткань. Он вскинул руки и слепо зашарил по стенам. Дерево, дерево, труха, копоть. Горячие пальцы поймали его ладонь, сжали. «Скорей!» Потянули на себя. Павел собрал остатки силы и прыгнул. Одной рукой ухватился за доски, второй за плечо спасителя. Боль устремилась от лодыжки вверх. Павел зарычал по звериному и рванулся снова. По спине царапнули чужие пальцы, сгробастали рубашку в горсть, дернули со всей силы. «Скорее, скорее, скорее!» Павел подтянулся на руках. Брючина зацепилась за ржавый гвоздь и треснула. Где-то совсем рядом лопнуло стекло. Вскрикнув, оглушенный Павел повалился ничком и пополз, обтирая живота дощатый пол. Кто-то помогал ему, причитал, тащил за куртку. Павел не слышал ничего, кроме гула огня и визгливых гитарных аккордов. Дым разъедал легкие, страх подгонял. «Скорей, скорей!» Подальше от искореженных машин, автострады, крови, дыма, погибших родителей и брата. «Дядя Паша, ну твою тамаму маму живой!» Его тормошили за плечи, пытаясь выпутать из куртки. Павел выдохнул и снова вздохнул. Длинно, со свистом. Воздух все еще пах дымом, но уже не был столь едким и душным. Мокрую спину оглаживал ночной ветер. «Жи!» — Прохрипел Павел, сдернул куртку и зашелся в кашле, сплевывая желтую слюну и сгибаясь пополам. Легкие драло наждаком, Глаза нещадно резала, и сквозь слезы Павел различил перепуганное лицо Кирюхи. «Ну, ляха-муха, слава тебе, Господи!» пробормотал пацан и размашисто перекрестился. «Ну, дядя, думал, конец тебе!» Павел разогнулся и вытер рукавом лицо. Желтое зарево полыхало, растекаясь по крыше, жадно пожирая бурьян. Земля тряслась от топота ног, тряслась пожарная машина, Трясся сам Павел. К дому старой латки подтягивались люди, одинаково черные, будто вымазанные сажей. Визжала женщина Тушите, тушите. Ох, лишенька, сейчас полыхнет. Выла пожарная сирена. Сли. Дил, все-таки. Захлебываясь кашлем, прохрипел Павел и покосился на кирюху. Пацан сглотнул, мотнул головой, вроде отнекиваясь но потом согласно кивнул и проворчал. — С тебя, дядя, надо глаз не спускать. Если бы не пришел, то так бы и погорел. И улыбнулся широко во все зубы. — Видел, кто поджег? — спросил Павел. Кирюха тотчас же посмурнел и нахохлился. — Не видал. — Но знаю. Замолчал тяжело сопя, утирая испачканное лицо и глядя на дорогу. Павел обернулся. Размашисто шагая, к нему спешил участковый.